Во сне проблемы отступали, и ей казалось, что она, как и раньше, спит в своей постели под крышей деревенского домика, а все страшные, опасные, рискованные приключения ей просто пригрезились. Во сне она почти не боялась. Алида окончательно проснулась, когда поняла, что кто-то настойчиво трясет ее за плечо. И, едва не вскрикнув от неожиданности, вздрогнула, ударившись затылком о ствол дерева. «Слава Всевышнему проснулась», — сказал совсем маленький незнакомый парнишка и улыбнулся. «Кто ты такой?» — заикнувшись, спросила Алида и попыталась натянуть то, что осталось от платья на замерзшей коленке. «Получилось неважно. Я Фес. Мы тут мимо проезжали Я отошел в лес, ну, по нужде. А тут ты. Я уж подумал, было совсем замерзла девчонка, а ты нет, живая». Внимательно осмотрев Алиду, он предположил, «Ты что, прячешься от кого-то? Ты воровка!» «Ничего подобного!» Алида залилась краской до кончиков ушей. Конечно, она прекрасно понимала, насколько плохо выглядит в оборванном платье, без обуви, со спутанными немытыми волосами и сажей на коже, но этот Фес и сам не выглядел аристократом. Одежда его видала виды, а лицо и руки были отнюдь нечистыми. Мальчик неопределенно хмыкнул и отступил на шаг назад. «Короче, поехали с нами. Шутка ли, целую ночь на холоде, еще и под дождем. Заболеешь и помрёшь тут в лесу». Немного поразмыслив, Алита решила, что мальчик, похоже, прав. Ее действительно знобило, а в носу неприятно хлюпало. «Если она останется здесь, даже ненадолго», то и правда рискует серьезно простудиться. А идти одной вдоль железнодорожных путей до Беунума было слишком долго и рискованно. Если она будет осторожна, эти люди, кем бы они ни были, ничего не заподозрят и не набросятся на нее, как пассажиры поезда. Горькие воспоминания о событиях прошедшего вечера заставили Алиду содрогнуться. Мальчишка растолковал ее дрожь по-своему. «Ну вот, замерзла же!» — сказал он с довольными нотками в голосе. — Идем, наша телега тут, на дороге, совсем недалеко. — Так и быть, — согласилась она. — Меня Алида зовут. Алида с кряхтением поднялась на ноги. От сна в неудобной позе все тело затекло, а мышцы ныли после вчерашних приключений. Она по привычке обернулась, ища глазами Мурмяуза. Кота, естественно, не было. Она чуть слышно всхлипнула, и поплелась за немытым мальчишкой. То, что вечером показалось Алиде бескрайним лесом, на деле было всего лишь небольшой рощицей, разделяющей железнодорожные пути и грунтовую дорогу. Роща находилась в низине, и земля здесь была черной и влажной, вязко расплывающейся под ногами. Алида и Фес вышли к дороге, и юная травница увидела широкую телегу, запряженную гнедой лошадью. В телеге сидели полная девушка лет двадцати и двое мальчишек помладше Феса. На облучке разместился мужчина средних лет в поношенном шерстяном пальто. У всех четверых были очень темные волосы, а одежда выглядела добротной, но порядком истрепавшейся. «Где тебя носит Фес? – возмутилась полная девушка, скрещивая руки на груди, но заметила Алиду и замерла с раскрытым ртом. «Кого это ты ведешь?» — недружелюбно воскликнул мужчина, перекатывая толстую папиросу из одного угла рта в другой. — Ты же знаешь, лишние рты Лэтсне не нужны. Нас ей хватит сполна. — Она не задержится у матушки Лэтсне, Гестес, — бойко ответил Фес. — Это Алида, и она едет с нами, а потом пойдет по своим делам. Гестес хмыкнул и недоверчиво уставился на Алиду. Она почувствовала себя неуютно, но Фес настойчиво тянул ее за руку, и ей пришлось подойти вплотную к повозке. Святые покровители, воскликнула черноволосая девушка, да она никак как продажница. Алида побагровела от стыда и выпалила. Я не падшая женщина. Просто с моим платьем случилась беда. По повисшей в воздухе тишине и недоуменным взглядом она поняла, что сказала что-то не то. И засмущалась еще сильнее. Я не это имела в виду, сказала черноволосая после минуты тягостного молчания. Садись уж, коли несчастье на нас не накричишь. Ты вбил, ном. Алида кивнула, не поднимая глаз. Она чуть сгорбила спину, чтобы обрывки платья казались хотя бы немного длиннее. Фес помог ей взобраться на телегу, младшие мальчишки молча подвинулись. Они не сводили с Алидой настороженных взглядов и жались друг к другу, как озябшие воробьи. Алида постаралась улыбнуться, но они почему-то не оценили ее приветливости и отодвинулись еще дальше. Геста спустил лошадь шагом, и телега, слегка скрипнув, покатилась по проселочной дороге. Справа тянулась роща, подарившая Алиде укрытие на ночь, а слева простирались поля, засеянные рожью. В вышине звонко запел жаворонок. — Держи уж, — сказала полная девушка и сняла пеструю шерстяную шаль со своих плеч. — Хоть ноги накрой. Замерзла, вижу ведь, губы все синие. Алида с благодарностью взяла шаль и укрыла свои покрытые гусиной кожей ноги. Она чувствовала, как жар начинает разгораться внутри нее, отдаваясь тяжелыми молотками в голове. Она устало опустила голову на ладонь, опершись локтем о борт телеги, Ее соседка не сводила с нее глаз. Я Шантия», — представилась она. С весом ты вроде бы знакома, эти двое Гожо и Лоло. Алида кивнула. Ей не очень хотелось разговаривать сейчас, пусть она и была благодарна этим людям, любезно предложившим подвести в город. Тяжесть в висках наливалась все сильнее, мешая соображать. Так ты и правда, продажница? с плохо скрываемым любопытством спросила Шантия. «Простите, я вас не понимаю», — ответила Алида. «Если та не имела в виду недостойных женщин, то кого же она называла продажницами?» «Так ты что ж, сказок не читала?» — сплеснула мягкими смуглыми руками Шантия. Алида немного оживилась. Ее уже тошнило от сказок, но, похоже, что-то она действительно упустила. «Я не помню сказок», «Про продажниц», — сказала она. «Что это означает?» «Продажники плохие», — подал голос Лоло с дальнего конца телеги. «Это те, кто продал злому демону часть своей души», — с видом знатока добавил Гожо. «Верно, это те, кто душу свою продал или хотя бы кусочек ее. Неважно, пояснила Шантия. «С тех пор они не люди и не те, другие, мечутся между двух сторон». Да покоя найти не могут. Многие так и погибают, не в силах справиться с заданием демона. А без задания ведь не вернешь то, что заложил. Ясно, — тревожно подумала Алида. Продажница. Вот как ее теперь можно называть. Таким низким, неприятным словом, будто она совершила что-то постыдное. Словно она опустилась на самое дно, смешалась с грязью. «Как ты догадалась?» — тихо спросила она. «Так значит, правда?» — встрепенулась Шантия. «А ну, прекращайте эти пустые разговоры!» — буркнул Гестес. «Взрослые девки во всякую чушь верите. Нельзя взять и продать часть души. Это все страшилки для детей. Стыдно верить в ваши-то годы. Ты, Шантия, всегда была дурочкой, а этой девочке мозги уж не пудри». «Ничего я не дурочка!» — возмутилась та дядя. «Да посмотри в ее глаза! Продажница, как пить дать!» «А что не так с моими глазами?» — разволновалась Алида. «Да ниже!» — начала Шантия, но Гестас ее перебил. «Ну, блестят, малек, как в лихорадке, ну и что? Она ж дрожит вся! Пади простудилась в лесу под дождем. Ничего, Лэтснея ее на ноги поставит!» Лида вспомнила, как странно блестели ее глаза, когда она видела свое отражение в каюте волчьей пасти. Значит, ей тогда не показалось. — Мы не повезем ее матушке Лэтсне, — завопил Гужо, но Фес ткнул его локтем в бок. — У тебя есть родственники в городе? — Кому ты пойдешь? — спросил Фес Лиду. «Я бы пошла в библиотеку, там мой друг», — ответила она, прекрасно понимая, что, скорее всего, не найдет Ричмальда в библиотеке. Но признаться вслух, что ей совсем некуда идти, было бы невыносимо. Дорога разделилась надвое. Один путь повел правее, а второй, плавно изгибаясь, продолжал виться через ржаное поле. Гестес направил лошадь по прямой, не сворачивая. Алида вспомнила как она добиралась из Бионума в столицу целый день, а потом ехала на поезде в порт и задумалась, сколько часов им еще придется провести в дороге. «Ну так что? Ты правда с демонами связалась?» — нетерпеливо спросила Шанси, вырывая Алиду из марева раздумий. Алида потрогала свой лоб. Кожа была горячей, как только что снятая со сковороды блин. «Я не знаю, что со мной произошло», — ответила Алида, — и опустила отяжелевшую голову на грудь. Несмотря на то, что кожа ее была горячей, она вдруг почувствовала холод и поежилась, еще плотнее закутываясь в шаль Шантии. Да отстань ты от нее, не видишь? — Захворала девка, — проворчал вновь Гестис. — Везем к Лецне, а дальше уж сами разберутся. — Спасибо, — пробормотала Лида, чувствуя, как веки наливаются свинцом. После ночи тревожного забытия ей хотелось выспаться как следует, но в трясущейся повозке это было сложно сделать. Солнце вышло из-под серого покрывало туч, и воздух с каждой минутой становился теплее, на радость полевым куропаткам, которые то и дело сновали поперек дороги, норовя попасть под ноги лошади. «Ты шаль себе оставь», — произнесла Шанти. Похоже, она вообще не умела долго молчать. «Уж не знаю, что там у тебя такое произошло, но и допытываться не буду, если сама не хочешь рассказывать. Она тебе нужнее, чем мне. Обвяжи, вместо юбки носить будешь, а там посмотришь». Алида с трудом разлепила веки и сощурилась от солнечного света. Она задремала всего на минуту, не в силах сражаться с жаром и усталостью, а ее смуглая попутчица, кажется, извелась без разговоров. Лоло и Гожо, Тихо играли с деревянными лошадками на округлых колесах, а задумчиво жевал травинку, глядя на дорогу. Спасибо, снова сказала она. Алида давно приметила, что отсутствие аппетита является первым признаком болезни. Она представила себе целый противень хрустящих и ароматных сушек с блестящими румяными боками и черными крапинками мака. Нет, рот не наполнился слюной. А видение растворилось, не успев даже налиться яркими красками. Алида Лида вздохнула. Судя по всему, она действительно сильно простудилась за ночь, ведь даже мысли о маковых сушках не вызывали обычного восторга. — Хочешь яблоко? — вдруг предложил Фес и протянул Алиде красивый зеленый плод. — Ты не переживай, мы заночуем у знакомого фермера, а завтра днем уже будем в Биунуме, добавил он, заметив безрадостный взгляд пассажирки. Алида взяла яблоко и вяло поблагодарила мальчишку. Хорошо все-таки, что он ее нашел. Вязкая дремота окончательно сморила Алиду, когда солнце разогрело ее настолько, что волосы прилипли к взмокшему лбу. Телега убаюкивающе покачивалась, кузнечики в поле затянули монотонную трель, и Алида устроилась полулежа. Уставшая путешественница проснулась от того, что кто-то настойчиво тыкал ее в бок. Она открыла глаза и увидела, что небо по цвету стало похоже на недозревшую сливу, кое-где проглядывали рубкие капельки звезд. Шантия стояла на дне, скрестив руки на груди. Так и будешь здесь спать? Вылезай, мы на ферму приехали. Алида уже поняла это по сладковато терпкому запаху навоза, смешанному с ароматами скошенной травы и влажной вспаханной земли. Она нехотя поднялась, справляясь с головокружением, и поплелась вслед за шантией в сторону уютного деревенского домика. Гестас и мальчики, судя по всему, уже были внутри. Жизнерадостная хозяйка, ее молчаливый супруг, приняли путников как старых друзей, хотя, скорее только, Гестас действительно приходился им старым другом. Их накормили простым, но сытным ужином, а Лиде вручили миску противопростудного отвара, и даже уложили спать в отдельной крохотной комнатке, напоминающей бывший чулан. Алида умылась, через силу расчесала волосы, скинула то, что осталось от роскошного бархатного платья, опустилась на мягкую кровать, укрытую пуховым одеялом, и тут же крепко заснула. Алиде снился огонь, тревожный, красный, злой. Она ворочалась на взмокших простынях, не в силах понять, снится ли ей огонь из-за жара или, наоборот, это жар поднимается из-за огненных снов. А может, у сновидений были свои, ведомые лишь им самим причины. Утром Алиде выдали пачку носовых платков, и, как она не старалась чихать бесшумно, все равно производила звуки, от которых куры в курятнике, примыкающем к дому, заходили с истеричным квахтанием после нехитрого завтрака, состоявшего из вареных яиц, свежего хлеба, яблочного повидла и горячего молока, юная травница почувствовала себя бодрее. Шаль Шанти она обвязала вокруг пояса, превратив ее в теплую юбку. Геста сбеседовал с хозяином на каком-то незнакомом о на речи. Шантия помогала хозяйке мыть посуду, а Гожоло, Ло и Фес возились на полу со смешным лопоухим щенком. Алида прислушалась к своим ощущениям. Здесь, с этими людьми, ей было спокойно. — Спасибо за прием, госпожа Иголи, сказала Шантия, поклонившись жене фермера. — Если случай занесет вас в Биенум, мы будем всегда рады отплатить вам за гостеприимство. — Ну что ты, девочка, — отмахнулась женщина, вытирая пухлые руки о передник. — После всего, что матушка Летцне сделала для моего мужа, Ни о какой плате не может быть и речи. Приезжайте, сколько хотите и гостите сколько надо. Алида тоже поблагодарила хозяйку, и уже спустя четверть часа небольшая компания сидела в телеге, а на козлах. Лошадь выглядела весьма довольной и нетерпеливо била себя хвостом по бокам. Они снова покатили по грунтовой дороге, а золотистое солнце постепенно разгоралось в фиалковом утреннем небе. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Фес. Алида потрогала лоб. «Вроде получше», — ответила она. Шантия хмыкнула. «Говоришь получше, а глаза-то все равно горят. Как пить дать продажница, если это не из-за жара?» Щеки Алиды залились румянцем, и она поспешила отвести взгляд. Робкая радость шевельнулась в ее груди. «Ведь если Шантия не ошибается...» то это означает, что сделка с Вользундом состоялась. Так что уже скоро Алида воссоединится со своей бабушкой, и все будет как прежде. Но обидная горечь поспешила заглушить радость. Алида вспомнила, что для начала ей придется каким-то чудом выполнить свою часть уговора, а сделать это одной ей казалось абсолютно невозможным. Вот если бы Ричмольд был с ней, он бы что-то придумал обязательно. К вечеру стали попадаться одинокие приземистые дома, стоявшие вдоль дороги и выгоревшие на солнце. Лида сосредоточенно размышляла, пожевывая губу, о том, куда ей первым делом податься и как помочь Ричмальду, не имея при себе ничего, что могло бы пригодиться. Геста спустил лошадь правее вдоль аллеи из кустов бузины. Дорога стала настолько узкой, что ветки кустов цеплялись за борта телеги. — Мы скоро приедем, — захныкал Лоло. — Я устал. — Потерпи, Гужо ведь не ноет, — ответила ему Шанти. — Ничего, уже скоро. Фес с видом опытного странника жевал травинку, снисходительно поглядывая на младших мальчиков. Алида вдруг поняла, что за все время пути так и не спросила, откуда едет эта компания и что за дело зовет их в город. Заросли бузины расступились, и дорога повела через улицу, состоящую из малоэтажных пригородных домов. Впереди, на пологом холме, возвышались городские постройки Биунума. Алида радостно воскликнула. «Почти приехали!» В окошках призывно мерцал свет, рассеивая вечерний сумрак, но на улицах никого не было видно. Даже дети не играли во дворах. Шанти сдвинула брови и пробормотала. Что-то подозрительно тихо, как бы ни случилось чего. — Да спят уже, поди, — подал голос Гестас. — В девять вечера? — спросил Фес. — Да местные ребята до полуночи жгут костры и бегают к реке. Непонятно, чего затаились. Справа что-то хлопнуло. Лида резко обернулась и увидела, что жители окрестных домов спешно запирают ставни двери едва заслышав звуки, катящейся по дороге телеги. — Ничего не понимаю, — протянула Шантия. — Ну а приедем-то скоро, — насупился Лоло. Гестос направил лошадь по дороге, которая тянулась вдоль реки, и уже скоро они въехали в город. С виду здесь все было как обычно. Уличные фонари роняли на мостовые оранжевые отблески, ветер колыхал ветви кленов и тополей, но улицы были пусты.